Романтик. Когда дело касалось женщин, Джобс бывал очень романтичен. Его влюбленности протекали драматично, он рассказывал друзьям обо всех перипетиях своих отношений и открыто демонстрировал, как тоскует, когда его подруга далеко от него. Летом 1983 года они с Джоан Баэс были на небольшом ужине в Силиконовой долине, и Джобс сидел рядом с Дженнифер Иган, студенткой последнего курса Пенсильванского университета. которая на летних каникулах работала в сент франсиско у Уикли. Она плохо знала, кто такой Стив Джобс. К тому времени Джобс и Байер осознали, что им не суждено оставаться вечно молодыми вместе. Намек на песню "O Pharaoh's Young" Боба Дилана. Джобс был очарован Иган и потом разыскал ее, позвонил и пригласил в кафе Jackie Lane, небольшое бистро в районе Телеграф Хилл, где готовили фирменные вегетарианские суфле. Они встречались год, и Джобс часто летал к ней в гости. На выставке Macworld в Бостоне он при большом скоплении народа сообщил, что сильно влюблен, поэтому торопится на самолёт Филадельфию летит к своей девушке. Публика была очарована его откровенностью. Когда он бывал в Нью-Йорке, она приезжала туда на поезде, чтобы пожить с ним в отеле Карлайл или в квартире Джея Чайята в Верхнем Ист-Сайде. Они обычно ели в кафе Люксембург, часто бывали в квартире Джобса в комплексе Санремо. которую он планировал переделать, а еще ходили в кино и, по крайней мере, однажды в оперу. Они с Иган могли часами разговаривать ночью по телефону. Одной из непростых тем была вера Джобса в то, что важно избегать привязанности к материальным предметам. Это он подчерпнул из буддизма. Он внушал Игон, что наша страсть к потребительству пагубна, и чтобы достичь просветления, надо научиться жить без привязанностей, исключить все материальное. Он даже послал ей кассету с записью наставлений своего учителя, дзенского монаха Кабунчина, о том, какие проблемы возникают, когда желаешь какую-то вещь или обладаешь ей. Иган перешла в наступление. Получается, он сам нарушает эту философию, производя компьютеры и прочие продукты, которые люди начинают желать. Его возмутило это противопоставление, и мы бурно это обсуждали, вспоминает Иган. В конечном итоге гордость Джобса за свое творение пересилила его идеи о том, что людям не следует становиться рабами вещей. Макинтош появился в январе 1984 года, когда Иган жила на зимних каникулах в Сан-Франциско у своей мамы. Однажды за ужином мамины гости были сильно удивлены, когда Джобс, ставший неожиданно очень знаменитым, вдруг появился на пороге с новым Макинтош в руках и прошествовал в спальню Игон, чтобы его установить. Джобс поделился с Иганом и еще несколькими друзьями своим предчувствием, что ему отмерена недолгая жизнь. И этим, сказал он, объясняется его одержимость и беспокойство. Он постоянно чувствовал, что надо торопиться, чтобы успеть сделать все, что он задумал, говорила потом Иган. Их роман оборвался осенью 1984 года, когда Иган дала понять, что пока не хочет замуж. Еже вскоре в начале 1985 года, когда только возникли трения со Скарли Джобс по дороге на совещание заглянул к сотруднику из Apple Foundation, который помогал некоммерческим организациям получать компьютеры. В его кабинете сидела стройная светловолосая женщина. В ней сочетались хиповская естественность и уверенность знающего компьютерного консультанта. Ее звали Тина Ретце, и она работала в People's Computer Company. Это была самая красивая женщина, какую я видел в своей жизни, вспоминал он. Он позвонил ей на следующий же день и пригласил на ужин. Она отказалась, потому что у нее был друг, с которым они жили вместе. Через несколько дней Джобс пригласил ее на прогулку в парке неподалеку и вновь предложил поужинать. На этот раз она сказала своему другу, что хочет пойти. Она вела себя очень честно и открыто. После ужина Рэтси расплакалась, почувствовав, что спокойной жизни пришел конец. Так и случилось. Через несколько месяцев она переехала в необставленный дом в Утсайде. Это была моя первая настоящая любовь, рассказывал Джобс позднее. Никто на свете не поймет меня лучше, чем понимала она. Ретси росла в трудной семьей Джобс делился с ней переживаниями по поводу своего усыновления. «Мы оба получили много душевных травм еще в детстве, вспоминал Рэтт. Он говорил, что мы оба с ним плохо подходим для этой жизни, поэтому и подходим друг другу. Они были страстно влюблены и публично это демонстрировали. Сотрудники Некст отлично помнят их объятия в холле. Столь же горячими бывали и их ссоры в кинотеатрах или перед гостями в Уцайском доме. И все же он не переставал восхищаться ее чистотой и естественностью. Здравомыслящая и земная Джоанна Хоффман придерживается своей точки зрения на увлечённость Джопса возвышенной речью. Стива всегда привлекали душевную неустойчивость и невротичность, которые казались ему проявлениями особой духовности. Когда Джобса в 1985 году выживали из Apple, они с Рэтце поехали в Европу залечивать его раны. Как-то вечером, стоя на мосту через Сену, они, скорее романтично, нежели серьезно, обсуждали возможность остаться в Париже, обосноваться там, может быть, навсегда. Рэтце мечтала об этом, но Джобсу не хотелось. Он был опустошен, но по-прежнему чисто "Я отражение моих дел", сказал он. Она вспоминала эту парижскую историю в эймэйле, написанном 25 лет спустя. Когда их жизненные дороги разошлись, но духовная связь сохранилась. Мы стояли летом 1985 года на мосту в Париже, было облачно. Опираясь на каменный парапет, мы смотрели на зеленую воду внизу. Твой мир раскололся и замер, готовый сложиться заново по тому образцу, который ты изберешь. Мне хотелось сбежать от того, что произошло. Я склоняла тебя начать новую жизнь со мной в Париже, отрешиться от нас прежних и впустить в нас что-то иное. Я хотела, чтобы мы выбрались из мрачной пропасти твоего разрушенного мира и воплотились новые и безымянные в простой жизни, где я готовила бы для тебя простую еду, и мы проводили бы вместе каждый день, как дети, которые играют просто так, ради самой игры. Мне хочется верить, что и ты представил себе все это, прежде чем с улыбкой ответил, что делать, где я буду работать. Мне хочется верить, что в тот момент раздумий, пока наше дерзкое будущее Не заявила еще на нас свои права, мы и правда прожили вместе ту простую жизнь, вплоть до глубокой и спокойной старости, в окружении стайки внуков, на ферме где-то на юге Франции, и мирно проводили наши дни теплые и цельные, как ломти свежего хлеба, и наш маленький мир дышал терпением и родством. Их пятилетние отношения состояли из взлетов и падений. Реца ненавидела жить в скудно обставленном вутсайцком особняке, Джобс нанял модную молодую пару, которая раньше работала в известном ресторане Chez Penis, чтобы они следили за его домом и готовили вегетарианскую еду. Ареца чувствовала себя при них незваным гостем. Она временами уезжала в свою квартиру в Пала-Альто, особенно после бурных ссор Джобсом. Пренебрежение это форма оскорбления, написала она однажды на стене коридора к их спальне. Она была зачарована им». но и страдала от того, каким он мог быть равнодушным. Позднее она вспоминала, как нестерпимо больно было любить человека, сконцентрированного только на себе. В ее представлении это ад, которому никому не пожелаешь, когда от всей души заботишься о человеке, который ни о ком заботиться не способен. Они различались очень во многом. В смысле доброты и жестокости находились на разных полюсах, говорил потом Херцфельд. Доброта Рэтси проявлялась и в большом, и в малом. Она всегда подавала милостыню на улице, она работала добровольцем, помогая тем, кто, как ее отец, страдал душевными расстройствами. Она старалась наладить отношения с Лизой и даже с Крисон. Она больше, чем кто-либо другой, уговаривала Джопса проводить время с Лизой, но у нее не было его честолюбия и его энергии. Как раз из-за тонкой душевной организации Рэтси, столь ценимой Джобсом, у них не получилось находиться на одной волне. У них были невероятно бурные отношения, говорил Херцфельд. Они постоянно воевали друг с другом. У них также было кардинальное философское разногласие о том, являются ли эстетические вкусы в основе своей индивидуальными, как считал Ретцы, или же что существует универсальная эстетика, которую надо донести до людей. Это была точка зрения Джобса. Ей не нравилось, что он находится под слишком большим влиянием концепций Баухауса. Стив считал, что мы обязаны обучить людей эстетике, показать, что им следует любить, вспоминала она, но я совсем не разделяла этих взглядов. Мне кажется, если внимательно прислушаться к себе и к ближним, можно выявить то врожденное и истинное, что есть в человеке. Когда они долго были вместе, дела не ладились, но стоило им расстаться, и Джобс начинал по ней тосковать. Наконец, летом 1989 года он сделал ей предложение. Рэттси не могла выйти за него замуж. Она говорила друзьям, что сойдет тогда с ума. Она росла в доме, где была очень нестабильная ситуация, и их отношения с Джобсом слишком напоминали то, что она наблюдала в своей семье. Она считала, что их притягивает друг к другу как противоположности, но их союз взрывоопасен. "Я не смогла бы быть хорошей женой для легенды по имени Стив Джобс", объясняла она потом. "Это было бы ужасно во всех аспектах. Я не выносила его жестокости". Я не хотела его обижать, но и не могла спокойно смотреть, как он обижает других людей. Это было для меня слишком мучительно. Когда они с Джобсом расстались, Рэтс участвовала в создании Open Mind, ресурсной сети для помощи душевно больным в Калифорнии. Как-то в психиатрическом справочнике она прочитала описание нарциссического расстройства личности и решила, что Джобс под него полностью подходит. Это написано прямо под него. И объясняет многие наши трудности. Я ждал раньше, что он станет заботливее, будет думать не только о себе, но это было то же самое, как требовать от слепого человека, чтобы он видел, говорила она. Это объясняет и его поступки по отношению к дочери, Лизе. По-моему, дело в опереживании. Он не умеет сопереживать. Рэтси потом вышла замуж, родила двоих детей и развелась. Джобс порой скучал по ней, даже когда счастливо женился, когда началась его борьба с раком, Рэтси появилась, чтобы его поддержать. Она вспоминает о нем очень эмоционально. У нас были совершенно разные системы ценностей, поэтому те отношения, о которых мы когда-то мечтали, были невозможны, говорила она. Однако забота о нем и любовь к нему живут во мне, как и много лет тому назад. Тоже чувствовал и Джобс, который однажды заплакал, когда рассказывал мне о ней, сидя вечером в гостиной. Она была одним из самых чистых людей в моей жизни, говорил он, и слезы текли у него по щекам. Она была духовным человеком. И этой духовностью были отмечены и наши отношения. Он говорил, что всегда жалел, что у них ничего не вышло, и знал, что она тоже жалеет об этом. Но их союзу не суждено было получиться. В этом они оба были согласны.